Шёл фильм, и билетёрши плакали Семь раз подряд, над ним, одним. И парни девушек не лапали, Поскольку стыдно было им. Глазами горькими и грозными Они смотрели на экран, А дети стать стремились взрослыми, Чтоб их пустили на сеанс. Как много создано и сделано Под музыки дешёвый гром Из смесей чёрного и белого С надеждой, правдой и добром. Свободу восславляли образы, Сюжет кричал, как человек, И пробуждались чувства добрые В жестокий век, в двадцатый век.